Глава двадцать девятая. Курьер с эскортом. Расставшись с Мэрион, Генри Голдспер должен был чувствовать себя счастливейшим из людей. Прелестнейшая женщина во всем графстве, а для него в целом свете, призналась ему в любви и поклялась в верности. Казалось бы, он мог не сомневаться в своем счастье, но он не чувствовал себя счастливым. Наоборот, он ехал с тяжелым сердцем после свидания со своей прелестной возлюбленной. Он знал, что этого свидания не должно было быть. Мэрион Уэд не могла быть его возлюбленной. Подъехав шагов на 50, он повернулся в седле, в надежде увидеть её ещё раз и оторваться хоть на минуту от своих тяжёлых мыслей. Лучше бы ему не оборачиваться. Если до сих пор у него было тяжело на душе, то теперь то, что он увидел, заставило его почувствовать себя несчастнейшим из смертных. Мэрион шла по тропинке и уже начала подниматься вверх по склону. Её светлое платье отчетливо выступало в мгле сумерек. Голстер не отрываясь следил за её движениями, восхищаясь царственной грацией и лёгкой плавной походкой. Мэрион шла быстрым шагом и была уже на полпути к дому, как вдруг кто-то вышел из-за деревьев и направился вслед за ней. Через несколько секунд незнакомец сравнялся с Мэрион, и они пошли рядом. Гулс, который наблюдал за ними издалека, казалось, что они ведут оживлённую беседу. Незнакомец был в светлой одежде, с красной перевязью через плечо и в высокой шляпе с ультаном из страусовых перьев. Это не мог быть, брат Мэрион. Уолтер был гораздо ниже ростом. Не мог быть и её отец. Сэр Мормодюк всегда ходил в чёрном. Когда Але, поднимавшаяся по склону холма Между двумя рядами каштанов окончилась, достигнув вершины, и Мэрион со своим спутником вышла на открытое место. Гольдшер тотчас же узнал незнакомца. Это был Скерти. Это открытие больно задело его. Он, по-видимому, подстерегал, когда она пройдёт. Ведь не зря же он прятался за деревьями. Что мне делать? Воскокать туда? Ведь опасно оставлять её наедине с ним. Мерзавец. сказал он, приподнявшись на стременах и грозя кулаком в спину капитана Кирасира. Если только я узнаю, что ты посмел оскорбить её словом или взглядом, я разделюсь с тобой не так, как вчера, а намного хуже. Такое ужасное зрелище, бормотал он, глядя вслед удаляющейся паре. Волк рядом с Овечкой. Но что это? Он нагибается к ней, И она поворачивает к нему голову и, кажется, довольна. Боже мой. Возможно ли это? Не помня себя, он схватился за рукоятку меча и прижпорлил коня. Умное животное повернуло обратно к усадьбе, но Гольдспер остановил его на всём скаку. "Я, верно, с ума сошёл", пробормотал он. "А ты так же, Хьюберт. Что она подумала бы обо мне? И что я могу сказать, когда появлюсь перед ней?" Нет, это немыслимо. Но если я прав, тогда значит я напрасно испытывал угрызения совести, напрасно винил себя. Вот они уже подходят к мосту. Она обгоняет его, бежит от него. Вот она уже завернула к дому. Он стоит один. Он, видимо, не ожидал, что она убежит. О, Мэрион, если я оскорбил тебя подозрение, то лишь потому, что я обезумел от любви. Прости, прости. Я больше никогда не позволю себе следить за тобой. С этими словами Гольдспер повернул коня и, не оборачиваясь, поскакал к воротам. Выехав на большую дорогу, он помчался во весь опор. Доехав до места, откуда начиналась тропа на каменную балку, он остановил коня посреди дороги и вместо того, чтобы свернуть на неё, он нерешительно опустил поводье. Взглянув на небо, просвечивающее сквозь зелёный свод деревьев, Он увидел, что на нём всё ещё догорают багровые отсветы заката, а на потемневшей синеве на востоке чётко выступает тонкий серп месяца. Не стоит, пожалуй, ехать домой, пробормотал он, вынимая часы и поднося их к глазам. Как быстро пролетел этот сладостный час. Скоро все уже должны собраться. Если я поеду не спеша, я буду там как раз вовремя. И ты, Хьюберт, получишь ужин. в конюшне головы сарацина. Вон женская фигура в окне. Ах, это Мэрион! Это восклицание вырвалось у него, когда он, повернув голову в сторону Беллстрадского парка, увидел между верхушками каштанов освещенные окна усадьбы. Взгляд его был прикован к окну в верхнем этаже, где между раздвинутыми занавесами, ярко освещенная, горевшей в комнате лампой, отчетливо выступала женская фигура. Она была слишком далеко, чтобы её можно было разглядеть, но в её величественных и строгих очертаниях Голспер без ошибочно угадал мэриунуэт. Он долго смотрел на неё с улыбкой, потом глубоко вздохнул, тронул поводья Хьюберта и медленно двинулся вперёд. Скорее он подъехал к заброшенной хижине на Джеррит-Хис. Месяц ярко освещал полуразвалившуюся лачугу. Место засады Грегори Гарта. Но теперь здесь уже не было ни его, ни его верных пособников. Исчезли даже шесты, на которых они держались. Не трудно было представить себе эту свирепую шайку, угавшую путешественника, остановленного грозным окриком атамана: "Стой, руки вверх!" Гольспер, вспомнив своё ночное приключение, остановил коня, откинулся в седле и громко расхохотался. Юберт весело заржал, словно отвечая ему. Может быть, ему тоже было смешно. но внезапно оба смолкли. В ответ на ржание Хьюберта послышалось громкое заливистое ржание не одной, а нескольких лошадей. Голдспир, сразу насторожившись, придержал коня и прислушался. Ржание доносилось откуда-то со стороны Красного холма, а за ним вскоре послышался громкий стук копыт и звон доспехов. «Конный отряд!» – прошептал Голдспир. Должно быть, эти росиры с карты возвращаются из Эксберриджа. Брухюберт, ну, встречаемся скорее, чтобы они нас не увидели. И он лёгким движением уздечки направил коня в высокий и заросли позади хижины. Топот коней и звон оружия раздавались уже совсем близко. Слышались грубые голоса, смех, и наконец всадники вынырнули из-за деревьев и выехали на открытую полянку перед хижиной. Их было семеро. Один впереди, Остальные за ним подвые. Первый был в офицерском мундире, остальные солдаты. Поравнявшись с хижиной, командир круто осадил коня. За ним остановились и солдаты. Сержант окликнул командира отряда, обернувшись к следующему за ним коннику. "А не то ли это место, где ограбили королевского курьера? Смотрите, вот развалившаяся лочуга, о которой он говорил. Наверное, это и есть Джеред Хис, как вы думаете?" Похоже, что так, господин капитан, ответил сержант. Ничего другого быть не может. Мы проехали от Эксбриджа добрых 4 мили, и отсюда должно быть уже рукой подать до Болстар-парка. Значит, это и есть Джеррид Хис. Жаль, что эти мошенники не показываются сегодня. Дорого бы я дал, чтобы привести их с собой, связанных по рукам и ногам. Всё-таки это хоть немножко утешило бы беднягу Канлифа, которого они так обобрали. «Подумать только! Оставили в одних чулках! Ха-ха-ха-ха-ха!» «Хотелось бы мне посмотреть на эту картину. Придворный франк в одних чулках в лунном свете! Ха-ха-ха-ха-ха!» «Мне кажется, я слышал где-то неподалеку ржание лошади», — продолжал он. «Если бы эти грабители не были бездомными бродягами, мы, может быть, и застали бы их здесь?» «Вы забыли, господин капитан», — заметил сержант. И тут господина Канлифа отобрали лошадь. Может этот разбойнича атаман теперь уже не бродит, а разъезжает верхом? Да нет, отвечал офицер. Наверное, это ржала какая-нибудь крестьянская кляча, которую пустили пастись ночью в поле. Ну едем. Мы и так потеряли здесь слишком много времени. Если этот Джеррит Хиз, то мы вот-вот должны быть на месте. Вперёд. И командир со своим отрядом помчался во весь опор по дороге. Агендре Голспер, притаившийся в тени за деревьями, проводил их презрительным смехом, потонувшим в топоте коней ибряцани оружия. "Ещё один королевский курьер к Скерте", пробормотал он, выезжая на дорогу. "С повторной грамотой". Хе-хе. Ага. Еву королевскому величию видно не терпится, чтобы её вручили. На этот раз он решил принять экстренные меры: эскорт из шести солдат. А всё-таки, несмотря на это, Достаточно мне было бы кашлянуть разок погромче, и так бы не бы хвалился их командир. Они мигом бы прыснули отсюда, не стали бы здесь прохлаждаться. Вся эта зазнавшаяся королевская челядь, каваллеры, как они себя называют, самые ничтожные трусы, храбрые только на словах. Ах, скоро ли настанет тот час, когда англичане поймут наконец, что права надо отстаивать мечом. Единственный способ, которым их можно добыть. Тогда надо надеяться, все эти хвостуны полетят вон и будут выметены, как ссор, с защитниками свободы. Дай бог, чтобы этот час настал поскорее. Вперед, Хьюберт, надо поторопиться. Хьюберт повиновался легкому знаку, взвился с места и плавным галопом помчался по дороге к Красному холму, а потом вниз по отлогому склону, и по широким зелёным колнским лугам